Четвертое. Умытый, затянутый, в свежем белье и податливых воротниках, скинув тысячу лет, он вошел в знакомый зал. В Большом театре был парадный спектакль. Его черный фраг прорезал толпу, как лодка воду. Он не был здесь два года, и все изменилось. Зал был заново выкрашен, плафон был лазурного цвета, какая-то лепка отягощала его. Музыка полоскала бравуры Буальдье и мешала оглядеться. Он же любил строгую пустыню старого театра, где сцена была шафотом, ложи, судьями, портер толпой, театральные машины, гильотиной. Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой. Споры с полицмейстером, войной, ласки актрис за кулисами, тюремными свиданиями любовников. Где Катенин? Где Шаховской? Его враг Якубович? Где Пушкин, по обязанности остряющий в первых рядах и вносящий в театр грубый дух Парижской улицы? Но Пушкин подошел к нему и просто протянул руку. «Рад вас видеть!» — закричал он сквозь Больдье. «Завидую вам! Вы скачете по Персии, а мы по журналам!» Баки его подходили под класс вроде жидовских. Какая-то новая независимость обращения была в нем. И так же надоело? спросил Грибоедов. Он колебался. Горе его лежало не напечатанное, не представленное под спудом. Он писал теперь другую пьесу. Быть комическим автором одной пьесы? В этом было что-то двусмысленное. Он тогда писал для театра, а теперь он будет поэт. С Пушкиным должно быть осторожным. Он смущал его, как чужой порода человек. «Вяземский зовет теперь Аббаса Мерзу, Аббатом Мерзой», — сказал Пушкин. «Завидую вам. Давайте меняться». Было чем меняться. Оба увидели, что окружены. Толпа следила за ними. Бакенбарды не лежали уже, как в его предыдущий приезд, по лицам до подбородков, но сходили прямой линией под галстук, ровно подбритые углом все были в узких панталонах щеголи в обтяжку искусственные букеты лежали у дам тоже выше прямо на чашке плеча плечи и руки стали галее юбки выше глаза по две раме скользили по ним обоим и бакенбарды шевелились от реплик дамы удивительно обнаглели подходили смотрели в упор и шли прочь со смехом Выходило, что они до балета давали бесплатное представление. Пушкин взглянул на бригет. К дамам он, видимо, попривык. «Из-за государя опоздают, как водится», — сказал он. «Я не люблю этого обыкновения. Оно отзывается ожиданием в канцелярии и нравами Александра Павловича». Это было объяснением. «Государь честен, бодр», — говорил Пушкин уныло и бродил глазами по лицам и плечам. Прям того и, гляди, каторжников вернет. Я, кажется, с ним помирился», — сказал он и посмотрел вопросительно на Грибоедова. «Но я не люблю, когда меня заставляют ждать». «Ну а он с вами», — улыбнулся Грибоедов. Пушкин пожал плечами. «Я из зависти к вам начинаю писать историю Кавказских войн», — сказал он потом. «И уже писал Ермолову. К вам боюсь и подступиться». Прямо на них шел, волоча за локоть, Леночку, Булгарин. Вдруг Пушкин быстро пожал руку Грибоедову и сказал с «Мы еще встретимся, я рад. Нас немного, да и тех нет». Заглушенный бравуром он хотел скрыться, но Булгарин, оставив на произвол судьбы и Леночку, и Грибоедова, метнулся к Пушкину, радостно захлопотал, потом на глазах у всех взял его под руку, ровным шагом повел в угол, непрестанно убеждая, Запустил руку в боковой карман и подал какой-то листок. Леночке Грибоедов поцеловал руку с чувством, и она застыдилась. Фадей, который так же быстро бросил Пушкина, как давеча Леночку, хрипел и ловко оттеснял от него коллежских советников. Он смотрел на Грибоедова как на собственность и печалился, что у них кресло не рядом. Служители притушили огни, открылся балет. Он почувствовал особую легкость всего тела. Мускулы собрались. Он стал легче обычного. Исчез вес. Немного наклонившись очками вперед, он посмотрел на сцену и откинулся в креслах. Потом огляделся. Лощеные человеческие лысины, белые и розовые плечи, тревожили его. Он опять был молод. Ему хотелось смеяться. Полутемная пустота шевелившаяся и перекликавшаяся кашлем, была его молодостью. Здесь он находил самого себя. Тревога, шедшая из тела, здесь была общим законом. Все тревожились, все кого-то искали глазами и ощущали смятение. Женщины в последний раз поводили головами перед невидимым зеркалом. Мужчины снимали пылинки с фраков. Он владел всеми, возвышался над ними переговоры с Аббасом, угодничество перед Паскевичем, дворцовый сегодняшний парад были подготовкой, условием для того, чтобы здесь владеть толпой. Играли Гендели в гимн «Боже, храни короля». Толпа шарахнулась и смирно встала. С гордостью он взглянул в сторону императорской ложи. С кем тягаться? Он понял сегодня двусмысленное существование Николая. Император был неполный человек, холод его взгляда был необычаен. От солдатского сукна шел запах пудры, белые лосины были сладкого, вяжущего цвета. Пушкин писал ему стансы. Николай покорял его, потому что Пушкин был человек другой породы. Грибоедов выгнулся к императорской ложе и прищурил глаз. Он перехитрит его. «Были рукоплескания», — требовали повторения гимна российского национального, того самого, что сочинил немец для английского короля. Во втором ряду у прохода, об этом никто не знал, сидело озорство в черном чопорном фраке. Он вгляделся в упор. Прямо перед ним, благолепная, голая, как младенец, была лысина сановника. Лысины внушали ему страх. В оголенных человеческих головах были беспомощность и бесстыдство. Он ненавидел лысых и курносых. Он вспомнил, как когда-то громко хлопал один плешивец дурной актрисе, а он сидел сзади, как ему это надоело, и как он спокойно хлопнул по лысине. Он был молод и дерзок тогда. Полицмейстер опешил, и он получил странный выговор. «Что уж это за плодисман, господа, по лысинам?» Этим он тогда и отделался. С улыбкой он смотрел на теперешнюю лысину. Вдруг взвился занавес, и человек с лысиной крикнул «Браво!». Тогда все с той же радостной улыбкой он спокойно протянул узкую руку и тихо шлепнул по лысине. Откачнулся. На него выкатились человеческие глаза, голубые, старые, бешеные. Они столкнулись с недвижным взглядом, обращенным на сцену знаменитыми очками и высоко поднятой знаменитой головой. Человек задыхался. Он прянул и недоумевал. Он поерзал на месте и еще раз тревожно и подозрительно посмотрел на Грибоедова. Потом пригладил голову и поглядел в сторону ложь. Грибоедов понял, в неверной темноте человек подумал, что ему почудилось. Он отвык от театра и был пьян от театра, как человек, давно не пивший, сразу пьянеет от вина шел балет «Ациз и Галатея». Ациз метался по сцене прыжками из одного угла в другой и прижимал к сердцу руки. Это, между прочим, помогало ему в прыжках. Музыка швыряла его куда хотела. Он ходил на носках и тянулся в струнку, и застывал, и вдруг его снова начинало метать по сцене. Наконец он покружился и упал на одно колено. Пёрышко на шапочке у него трепыхалось. Он громко дышал и улыбался. Пудра валилась у него с носу. Заслышав хлопки, он встал, поклонился в пояс и снова упал на одно колено. В трико Галатеи с крылышками за спиной маленькими шажками выплыла из кулис Катя Терешова. Проплыла до Ациса и поскакала дробью по очерченной мелом на полу линии назад. Поворачивая голову, она проскакала мелким стаката до другого конца. К хлопкам она привыкла, и тотчас, как они раздались, с готовностью присела, как цирковая лошадь. Ацисс сразу же встал с колен. Но Грибоедов не смотрел на Ациса. Катя Телешова, которую он знал, как свою грудь и свои руки, приседала на сцене. У нее были небольшие ноги, коричнево-розовые, уверенные в беспомощности руки, и балетная пена била ляжек Он знал, что она танцует для него, и когда раздавались хлопки, невольно подражая ей, чуть наклонял голову. Он был уверен, знал, что так она без него не танцевала. Он прижал к очкам Ларнет, потом снял очки, вдвинул Ларнет в самые орбиты, так она была ближе, и так он увидел ее лицо. Оно было простое, почти крестьянское, прекрасное лицо и вместе лицо коровницы. Низкий белый вырез хлынул ему в глаза, как парное молоко. Он помнил этот запах. Нельзя так улыбаться и так танцевать на людях. Катя сошла с ума. Ациз его раздражал. Со злобы он смотрел, как Ациз поддерживал ее, все было неловко. Он танцевал решительно плохо. У него был вид летающего дурака, особенно во время баттеманов. Глупые белые ляшки. самый цвет трико был глуп домен нагл его средний рост оскорблял грибоедова как дурной вкус кати он тихо свистнул семени семени говорил он впрочем его прыжки были отдыхом для кати невозможно невозможно говорил он тихо жалуясь и когда кругом зашевелились забили в ладоши он обернулся и не хлопая, с любопытством посмотрел на портер выходила цисс Вел за руку Катю и кланялся. Его-то кто вызывал? После балета свет не зажгли, но театр мгновенно расшатался и закашлялся. Была весна, и простуда спадала только на время представления. Ставили интермедию живую картину «Аполлон» с девятью музами. Он кусал ногти от злости. Идти за кулисы сейчас было невозможно. И тут театральная машина сжалилась над ним. Машина, спускавшая глуар с Аполлоном и девятью музами, застопорила в пути. Она остановилась на полпути, показав белые ноги Аполлона и девять пар женских розовых ног. Так они и застряли наверху, смирно сидя в своем глуаре. Раздался женский крик. Дама испугалась. Потом кто-то засмеялся, кто-то вскочил, началась суматоха. Грибоедов знал, что застрявший глуар означает отставку машиниста что кого-то выгонят. Император был чувствителен к этим случайностям. Он не терпел неожиданностей. Сегодня испортилась театральная машина, и застряли музы. Завтра застрянет что-нибудь другое, и все безнадежно испортится. Но он сидел и смеялся в платок. Потом пошел из зала, за кулисы. Потому ли, что порядок уже был восстановлен, потому ли, что в зале была суматоха, за кулисами грибоедов никого не встретил. Только ходил Витязь с пожарным топориком, до да двое военных кого-то поджидали. Катина дверь была открыта. Он вошел в комнату, улыбаясь. Горели свечи. У открытого шкафа с костюмами Катя стояла и, видимо, ждала его. Тогда он грубо сказал ей, «Поедем к тебе». Потом он сказал пустым голосом радость или что-то другое, слово не вышло, и увидел, как она пошатнулась. В коридор сразу вошел шум. Смех, кашель, французская хрипота, бас, присущий театралу, начался антракт. Тогда Катя быстро взяла его голову обеими руками, поцеловала в лоб и толкнула к двери. Сразу же, как мальчик, он выскочил в коридор. Там он превратился в медленный чопорный фраг, на который озирались, о котором шептались. В танцевальном зале балет танцевал Котильон. Был праздничный спектакль пары стояли неподвижно на месте, подняв несколько кверху лица как лошади грызущие у дела они стояли крест накрест и на четырех концах креста пары танцевали по кругу все вертелось вокруг неподвижного но уменьшавшегося креста пары отлетали все быстрее, приседая с танцевальной ненужной вежливостью а крест все таял это была новая модная фигура она называлась как то чудно. Боа. Музыканты замедлили, Боа присела, расползлась и пошла вон из зала. Грибоедов был зол. Катенька была еще занята к концу в русской пляске. Он злился и становился сам в себе смешон. Смешным, собственно, было положение слишком долго сдерживать радость. В зале устанавливали какие-то столбы, натягивали канат. Маленький итальянец хлопотал возле него, щупал рукою. Это был второй номер, канатный плясун к Ерине. Серьезный итальянец, оттягивающий конец вечера, привел его в бешенство. Он повернул и, стараясь не глядеть по сторонам, стал пробираться к выходу. Завидев одея он вдруг свернул на лестницу и столкнулся с Леночкой. Тогда, как мальчик, как гвардеец, он схватил ее ладони в свои и повлек за собою. Леночка сделала изумление — Ее глаза стали как сливы. Она была хитрая и предалась на волю случая, ничего, ничего не понимая. Она с удивлением дала накинуть на себя солоб и только в карете сказала Грибоедову, глядя на него все теми же невинными сливами. «Сумасшедший! Это невозможно!» Это было возможно. Фадей был бескорыстный друг, он никогда не подавал виду. Это было чем-то вроде восточного гостеприимства. «Ленхен», — сказал Грибоедов и потянулся к ней, — «у вас болит голова, вам стало дурно, я везу вас домой». На улице была ломкая, льдистая грязь. Колеса рассекали ее быстро и ровно, как в дни его молодости. В дом они вошли, крадучись, и теперь уж Леночка им предводительствовала, прижимая палец к губам в длинном коридоре, чтобы не выскочила тетка, танта, исполнявшая при Фадее роль тещи. Она не открыла дверь в кабинет и посмотрела. Грибоедов вошел в кабинет. Леночка опустилась на диван. Сливы ее блестели. Она сказала: "Это невозможно". Любовь была зла, повторяемо, механично, пока смех не раздул ноздри, и он засмеялся. Высшие власти, высший порядок были на земле. Власть принадлежала ему.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 И, несмотря на головную боль, Леночка исправно разливала чай. Фадей, казалось, даже стал более уважать ее за внимание, какое ей оказал Грибоедов. Вот это и было счастье Фадея. В его жизни было все — польская скудная молодость, война, которой он боялся, измена и близость смерти, нищенство, съезжие, дружба с квартальными надзирателями, служба в третьем отделении. Но он вертелся, как угорь, и спасался, потому что у него был приятный телесный план жизни. Фадей был моралист, физиологист. Он не был ни литератор, ни чиновник, он был чиновник литературных дел, улавливал веяния и нюхал воздух. Если бы у этого Колебана не было от природы жажды поесть, поспать, поброниться, пошутить соленой пахучей шуткой,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 Потом из-за того, что эту сволочь стали гнать, и, наконец, привык к этой дружбе. Ходей был писатель гостиного двора и лакейских передних. Это нравилось Грибоедову. Его предки были думные дьяки. Негритянский аристократизм Пушкина был ему смешон. Он знал, что поэты, воспевавшие дружбу, зарабатывали на ней и смеялись над этим. Так зарабатывал свой хлеб Дельвик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 прекрасное и готовное, уголье в камине и где-то в глубине громовое ворчание старших, танта. Борьба не на живот, а насмерть, из-за дома, защита его и потом небольшие предательства того же дома, жизнь желудка и сердца. Постепенное увядание кровеносных сосудов, облысение. Фадей уже был совершенно лыс. Старый щелкун, наездник,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 «Уйму». А тот, между прочим, тоже пописывает стишки. Написал он как-то сатиру на игроков. Сам, понятное дело, игрок, и вот написал на игроков. Пушкин взял да ответил. Они так часто обмениваются с Пушкиным стихами. Тот ему напишет, а этот ответит. Греч говорит, что даже было условие. Кто проиграет, тот и пишет стишки. Вот Великопольский ему ответил. На ответ. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил Леночку Грибоедов. Ответил и ответил на ответ. Фадей болезненно сморщился. Его прерывали на ответственном месте. Он жалостно посмотрел. «Александр, милый, я же стишки помню. Я очень помню, как та-та-та, и там еще строка что-то на «зе». Глава Онегина, вторая, съезжала скромно на «тузе». Это Великопольский ему ответил. «И как честный человек...» Он, собственно, шалопай, но как человек не дурной и даже, может быть, честный. Он через одного человека велел Пушкину сказать, что, дескать, ничего не имеете против, чтобы отпечатать. Фадей сделал благородный жест. Склонил голову на бок и развел руками с таким видом, как будто ничего другого Великопольскому и не оставалось делать, как только обратиться к Пушкину с таким письмом. Письма, впрочем, никакого не было. А Фадей перехватил стихи и, давячи в театре, сунул Пушкину. И вдруг он откинул голову. «Что же сказал Пушкин?» — приподнял он бровь. «Пушкин сказал, запрещу печатать. Личность и неприличность. Я его так в восьмой главе Онегина делаю, что он только почешется. Это его слова, слово в слово. Он при мне это сказал». «Ты же говоришь, что тебе это греч, — рассказывал, — медленно покачиваясь, — сказал Грибоедов. Греч. Но дело было при мне. Теперь, ты понимаешь, орет на цензуру. Вольнолюбие, да и только. А сам разве не вводит цензуру? И при том, если бы сам не был пасквилянт, а то ведь пасквили и пасквиле А попробуй запретить ему ругаться. Так это стихи, вдохновение, сладкие звуки и молитва. И ведь вернет в восьмую главу такое, что тот бедняк прямо... Тут он не нашел подходящего слова. Прямо-таки... Ходишь и голову гнешь, не то пропадешь и не откупишься. «Лелеешь ты свои красы», — Грибоедов сказал уголком рта, сощурил глаз и покосился на Леночку. «Нет, нет, это не он, — написал, — захлопотал Фадей и вдруг обмяк. Он мне сам клялся, что не он, под честным словом. Это кто-то другой. Это тот, знаешь, как его...» Он забыл или не знал. Божился он как лавочник. Ходей же был поэт лавок. Его настоящая жизнь были покупки, расхаживания по лавкам. В чудесных цветных шарах аптек была его персия. Соленые огурцы в лабазных катках умиляли его запахом русской национальности. Неприметно он стал ближе к языку лавочников, чем хотел бы. Он торговался с ними из всякой мелочи и с удовольствием принимал подношения. Все вместе представилось на миг Грибоедову нелепым. Он только что обманул своего друга, который в этот день продал двух человек, самое малое, а теперь они пьют чай. Он посмеивается над хозяином и разливает им чай третья, Леночка. Он ворвался в квартиру разбойником, пролетел по лебяжьему пуху милых грудей, и вот квартира неподвижна. Ему было немного жаль Фадея. Чтобы несколько возвысить его, он стал жаловаться тонким голосом. «У тебя журнал, сплетни, хорошая жизнь, Холебан Бенедиктович». Но Фадей с истинной жалостью смотрел на него. Жалость его была рассеянная. «А твоя ферзь», — жаловался Грибоедов опять со своим сахаром-медовичем. Фадей заерзал и покосился на Леночку. Дело шло об его страсти. Хористки, которые ему изменяло. Сам же Фадей Грибоедову это выложил. «Нет, братец», — лепетнул он, — «это не то, это не моя ферзь. У меня и нет ферзи. Вот это твоя ферзь, так она правду теперь с этим с сахаром, с медовичем, с преображенцем». Грибоедов обжегся чаем. Он вспомнил, как Катя поцеловала его в голову. Промелькнул Витязь с топориком военные. Фадей врал о Кате и врал правду.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 От чего же я нем? Нем как гроб.